Пелис Антер не сказал ни слова, когда Даррелл поднялся с кресла. Молодой человек быстро пробежал глазами результаты девяти записей. Так делают только те, кто знает, что означает самая малая малость. Теперь вы, если не возражаете, доктор Семик. Старчески желтоватое лицо Семика напряглось. Электроэнцефалография была наукой, о которой он знал, маловато. Но он догадывался, что бесстрастный прибор покажет именно то, чего ему меньше всего хотелось – его старость. Что он стар внешне, это было видно всякому. Но портрет волновой активности мозга мог показать, что и ум его состарился вместе с телом. Он с неприязнью предчувствовал предстоящее вторжение за последнюю линию обороны в его сознание. Пелиус приладил электроды – Весь процесс, разумеется, от начала до конца не причинял обследуемому никаких неприятных ощущений. Затем настала очередь Турбора, который все 15 минут сидел спокойно, не шелохнувшись. А затем черед Муна, который все время, пока шло исследование, так ворочил глазами, будто и впрямь хотел просверлить взглядом дырочку в затылке и подсмотреть, что происходит на экране. «Ну а теперь...» начал доктор Даррелл, когда все было закончено. Ну, а теперь, извиняющимся тоном, прервал его Антер. Простите меня, доктор, но в доме есть еще один человек. Даррелл, нахмурясь, спросил. Моя дочь? Да, как вы помните, я настоял, чтобы она осталась дома. Неужели для того, чтобы ее обследовать? Господи, зачем? Я не могу иначе. Даррелл недоуменно пожал плечами, вышел и поднялся по лестнице на верхний этаж. Будучи заранее предупреждена, Аркадия успела спрятать приемник и послушно последовала за отцом. Это было первое в ее жизни электроэнцефалографическое исследование, исключая то, что было проведено в раннем детстве для идентификации и регистрации. «А посмотреть можно?» – спросила она, показывая на ленту бумаги. «Ты все равно ничего не поймешь, Аркадий, и потом тебе спать пора». «Да, пора», — притворно зевая произнесла она, — «всем доброй ночи». Она стрелой взбежала по лестнице и, наспех раздевшись, забралась в кровать, прильнув к собранному руками несчастного Алинтуса приемнику. Она чувствовала себя героиней шпионского библиофильма, азарт игры все больше овладевал ею. Первые после возвращения слова, услышанные ею, принадлежали Антеру, который сказал: Результаты всех исследований, джентльмены, удовлетворительны. И у девочки тоже. У девочки! Зло передразнила его Аркадия и мысленно плюнула ему в физиономию. Наконец, Антер раскрыл свой портфель и вынул оттуда несколько листков с результатами электроэнцефалографических исследований. Это были, естественно, копии, и закрывался портфель не совсем обычным способом. Попади ключ от него в чужие руки, все листки внутри портфеля моментально превратились бы в горстку пепла. В том случае, если ключ поворачивал владелец портфеля, его содержимое сохранялось в течение получаса, а потом окислялось и превращалось в пепел, как и в первом случае». Ну, а пока все было цело и невредимо. Антер поторопился начать объяснение. «Здесь у меня электроэнцефалограммы отдельных второстепенных лиц из администрации Анакреона, А вот это – электроэнцефалограмма психолога из Лакрийского университета. А вот это – промышленника из Севенны. Ну и еще кое-кого». Все сгрудились вокруг стола. Для всех, кроме Даррелла, электроэнцефалограммы выглядели всего лишь странными, замысловатыми закорючками. Для него это были крики миллионов внятных голосов. Антер тихо проговорил. «Обратите внимание, доктор Даррел, на вот этот участок утолщения во вторичном тауритме лобной доли. Он имеется на всех записях». Не желаете воспользоваться аналитическим правилом, чтобы проверить результаты, сэр? Аналитическое правило можно отдаленно сравнить, примерно как небоскреб с хижиной, с той детской игрушкой, что называется правилом логарифмического скольжения. Даррелл прекрасно знал это правило и пользовался им давным-давно. Он быстро набросал на листке ряд цифр, И оказалось, как и утверждал Антер, что вместо четких колебаний ритма, которые должны были наблюдаться в норме, на этом участке энцефалограммы действительно имело место явное выравнивание ломанной линии. «Как бы вы это объяснили, доктор Тарл? «Не уверен. Теоретически просто не представляю себе возможности такой картины». Даже в случаях амнезии наблюдается лишь частичное подавление колебаний, но никак не полное их исчезновение. Грубое хирургическое вмешательство, может быть? Ну, конечно! Словно что-то вырезано, — нетерпеливо вскричал Антер. Однако отнюдь не в физическом смысле. Знаете, такое было бы под силу мулу. Он мог бы подавить полностью способность к проявлению какой-то определенной эмоции, и в результате образовалось бы вот такое плато. Или или это дело рук Второй Академии, так? Медленно улыбаясь, проговорил Турбор. Вопрос был риторический. «И, и что же навело вас на п -п -п подозрение, мистер Антер?» — спросил Мун. Не меня, доктора Кляйза. Он собирал энцефалограммы, как полиция собирает отпечатки пальцев, но по другому принципу. Те коллекционируют преступников, а он собирал энцефалограммы деятелей науки, правительственных шишек и бизнесменов. Видите ли, это ведь совершенно очевидно. Если Вторая Академия управляет течением истории галактики, нашей с вами истории... «Они должны это делать осторожно, с минимумом внешних проявлений. Если они воздействуют на умы, а они должны это делать, то они прежде всего воздействуют на умы людей, имеющих влияние в науке, промышленности, политике». «Именно на таких людей я обратил внимание доктор Кляйза». «Но», — возразил Мун. «Есть ли какая-то взаимосвязь, как ведут себя эти люди, те, у которых наблюдается вот такое, как вы сказали, плато? Может быть, это совершенно нормальное явление?» Он отчаянно искал поддержки в глазах остальных, но, увы, не нашел.